Глава 32 скарлет «Скарлетт». «Кэт, держись, ты меня слышишь?» — говорит Тайлер. «Мы почти на месте». Девушка у него на руках, моя соседка по комнате, его лучшая подруга, в ответ только стонет. «Они идут». «Скар, сколько ещё до больницы?» — спрашивает мой брат. «Ещё метров восемьсот», — говорю я, и голос у меня дрожит. Я уже вижу её издали, она высится в вихрях падающей пыльцы. Высотой на в три этажа, вероятно, самое высокое здание в поселении, если не считать реактора. Зелёные кресты на боковых стенах едва видны под зарослями перекрученных сине-зелёных лиан, кроваво-красных цветов, серебристых листьев. Всё это похоже на какие-нибудь древние развалины на Терри, заброшенные сотни лет назад и постепенно возвращающиеся в естественное состояние. Только у меня чувство, что здешние люди ничего не забрасывали, и что ничего естественного здесь и близко нет. Тайлер несёт Кэт на руках. Она сильно ранена и не может идти. Зила замыкает шествие, как всегда, с ледяным хладнокровием. Я иду впереди, и хладнокровия у меня и близко такого нет. Глаза мельтешат влево и вправо. Под биоскафандром меня прошибает пот, дыхание учащенное. Растительная жизнь покрыла все. Переливается, качается, как волны на поверхности океана, но катятся они только к нам. пальца густая и липкая. Приходится то и дело останавливаться и стирать ее со стекла шлема. Я все думаю о Кэт, о разрыве в ее скафандре. И вот интересно. «Движение» объявляет дело глядя в свой у них глаз. «Триста метров!» Они наступают сквозь туман длинными прыгающими шагами. Мех у них порос травой и лианами, колючими листьями и кровавыми цветами, но всё равно видно, что когда-то это были шимпанзе. Они двигаются быстро, переползают в вертикальные поверхности, как пауки, в подлеске плывут, как в воде. До больницы дойти не успеваем, они нас перехватят. «Открыть огонь!» — рычит Тайлер. Я припадаю на колено и начинаю палить из дезинтегратора, ощущая руками сильную отдачу. К сожалению, стрелок из меня плохой. В выпускной год почти все занятия по стрельбе я провела флиртуя со своим партнёром по тиру. Трой Сан-Мартин, бывший парень номер 48. Плюсы. Любит свою мать. Минусы. Называл меня именем матери. Но зато Тайлер вошёл в верхушку десятого перцентиля, а Зила, наверное, спит с дезинтегратором под подушкой. В пустых улицах выстрелы звучат гулка. Может, это моё воображение, но когда падает одна из шимпанзеобразных тварей, я слышу, как растения шепчутся. Листья шевелятся, будто на ветру, хотя воздух неподвижен. Расплёскивается синяя кровь, животные падают, вержат, кувыркаясь. Но их много. Один рвётся ко мне. Мшистые губы отведены назад, обнажая клыки. Глаза полны цветов. Я навожу оружие, стараясь вспомнить наставление инструктора. Но руки дрожат. Стреляю раз, второй, третий выстрел попадания. Шимпанзе поражён в руку. Он вертится на месте от удара, но тут же идёт вперёд. 40 метров. Двадцать прыгает на меня, раззявив пасть для вопля, но при этом его голова продолжает открываться. Губы отделяются от лица, лицо отделяется от черепа, череп отделяется от туловища, и, наконец, вся верхняя часть тела раскрывается, подобно жуткому цветку, готовому меня проглотить целиком. Ужас перед этой пастью приковал меня к месту. Всего пять метров осталось. Я не могу сдержать кри... Бах! Шимпанзеобразный зверь лопается, как шар с водой. Выстрел Тайлера опрокинул его набок и расплескал по растительному покрову. Растения дрожат и вздыхают от прикосновения крови. Но Зила их сжигает в пепел раньше, чем они успевают на нас напасть. Сердце у меня в груди колотится, ноги дрожат. Я хочу сказать что-нибудь едкое или саркастичное, но не могу найти слов. Тай уже двигается дальше. Кэт снова у него на руках. Я вижу кровь на ее биоскафандре, заплату на разрыве, синюю пыльцу на серебристом фоне. Тай протирает стекло ее шлема, и я вижу, что глаза у нее тоже синие. А были карии. Тайлер. Стонет она. Они идут. Скар, надо двигаться, говорит мой брат. Немедленно. Голос у него железный, но я слышу в нём страх. Мы друг друга знаем раньше, чем родились. Я его вижу насквозь лучше любого другого. И знаю, что под этим уверенным видом за этим ровным тоном и твёрдыми руками он в ужасе. За нас. За неё. Я энергично промаргиваюсь, киваю, и встаю с колен, двигаюсь быстро. Мы бежим по заросшим улицам мимо раскачивающихся крон, и, наконец, перед нами вырастает больница. «Нам ещё предстоит пробиваться сквозь лианы ко входу, но мне непонятно, что Тай надеется там найти. Даже если больницу не поглотило это... заражение, всё равно тамошней техники 200 лет. И вот только сейчас, в последний момент, до меня доходит, насколько отчаянно безнадёжен весь этот план. В здании темно, окна закрыло поросль. Электричества давно нет. Мы включаем прожекторы биоскафандров. Яркие лучи прорезают мрак. Здание захвачено полностью. На полу ковёр из мха. Стены поросли ползучими растениями и цепкими цветами. «Зила, что нам понадобится?» — спрашивает Тайлер. Зила глядит на Кэта, качает головой. Сквозь стекло шлема видно, что голубые глаза нашего оса открыты, ресницы дрожат. На коже выступил пот, и я готова поклясться, что на нём чуть заметен серебристый отцвет. «Не знаю, командир», — отвечает Зила. «Никогда не видела подобных симп...» «Импровизируй!» — перебивает он. «Ты мой мозг, и ты мне сейчас нужна!» «Медицинский склад», — говорит она. Не знаю, какие там были препараты, не знаю, какие они испортились за 200 лет, но, может быть, удастся из них смастерить что-то вроде антибактериального средства или иммуносупрессора, если его найдём. Хорошо, — говорит Тайлер. — Вперёд! Мы крадёмся через тёмные коридоры больницы, и шаги наши отзываются писком и хрустом на растительном ковре. Он покрывает все поверхности. Жара, как в сауне. Слышно частое поверхностное дыхание Кэт. Я слышу, как у меня сердце колотится. Проверяем комнату за комнатой, но всё заросшее, бесполезное, неузнаваемое. Неопределённые контуры вроде бы кроватей и, может быть, компьютеров, танцующие в воздухе мышкара, люминесцирующие синие пыльцы. Кэт скидывается на руках Тайлера, сжимает его плечо. «Тайлер...» «Кэт, лежи спокойно, ладно?» — говорит он. «Мы тебя вытащим!» «Ты...» Она мотает головой, глотает сухим ртом. «Не... пони... не... понимаешь...» «Кэт, милая, помолчи!» «Прошу я, постарайся не разговаривать!» «Я вижу», — шепчет она. «Что ты видишь?» — спрашивает Зила. «ГРУшники». Кэт закрывает синие глаза. «Идут сюда». «Тот шаттл, что мы видели». Зила глядит на Тайлера, выживший из Белерафонта. «Зила, что с ней происходит?» — спрашиваю я. Наш мозг задумчиво морщит лоб, поджимает губы. По её глазам видно, как там внутри работает гениальный уровень IQ. Её умение отключаться и вносить ясность я могу только позавидовать. Интересно, что её сделало такой? Как она стала той, кто она есть? Секунду ещё поразмыслив, она поворачивается и лупит по стене из дезинтегратора. Видимо, когда ничего не получается, держись привычного образа действий. Выстрел прожигает полосу заросли оставляя уголь и пепел. Как и в этот раз, когда мы убивали шимпанзеподобных, остальные растения вокруг дёргаются, шепчут, дрожат. И у меня сердце замирает, когда я вижу, что Кэт тоже пробирает дрожь. «Ох, стонет она». «Ох». Зила водит унигласом на кэт. Устройство издает гудки и щелчки. Зила играет на нем, как пианист на концерте. «Люгионер Мадран?» спрашивает Тайлер. Зила качает головой. «До невозможности мало данных и много переменных, но растения, зараженные животные и все, что мы видели, между ними есть сильная связь. Стоит ранить одного, остальные будто чувствуют эту боль». Я тут же вспоминаю мостик на Лонгбоу и слово, которое сказала Аврора, указав на горящие красные точки на звездной карте. «Гештальт», — шепчу я. «Да, Гештальт», — кивает Зила. «Единая сущность. Множество организмов, составляющих на самом деле одно существо. Похоже, что всё на этой планете, всё, поражённое этой растительной чумой, всё оно соединено вместе». Кэт у Тайлера на руках начинает дёргаться в судорогах. Припадок сотрясает всё тело. Зубы оскалены, она мечется. Когда Тай кладёт её на пол, у него в глазах блестят слёзы. «Кэт», — зовёт он. «Кэт, ты меня слышишь?» «Рахам», стонет она. Это слово Аврора произносила там, на мостике. «Держись, мы с этим разберёмся, обещаю!» Кэт стонет, закинув голову назад. Все мышцы напряжены, она приподнимается, выгибается чёткой дугой. «Рахам!» «От невероятной беспомощности мне хочется завопить, и каждая капля моего ужаса, моего отчаяния, повторяется в контурах тела Тая, в его позе, когда он склоняется над ней, нежно и бессмысленно проводя рукой по её руке, осторожно, будто она от прикосновения может сломаться. Я знаю, что было у них тогда в увольнении». Никто из них мне этого не сказал, но я поняла сама. Они вернулись с новыми татуировками и новой между собой дистанцией. Я видела, что Кэт хотела её сократить. Могу понять, почему Тай этого не хотел Почему это могло быть ошибкой? Почему это могло быть лучшим, что случилось с каждым из них? Потому что как бы ни любил Тай мысль о том, чтобы быть командиром, быть солдатом, быть гордостью своего отца, я знаю, что отчасти он и Кэт любит тоже. Он просто ещё не знает, насколько. Но что он станет делать, если потеряет её? Я... «Чувствую», — шипит Кэт, и пот выступает у неё на лбу. «Чувствую их здесь, на этой планете. Я знаю, что это». Она вздыхает и опускается на мшистый пол. Глаза её открыты. В них та же слабо светящаяся синева, что в плавающей вокруг нас пыльце. И с возрастающим ужасом я вижу, что зрачки у неё уже не круглые. Они в форме цветов. «Кэт», — окликает её, склонившейся на дни Зила. «Что такое Рахаам?» Наш ас смотрит на Зилу, и на ресницах ее блестят слезы. «Это мы...» «Дух Творца!» — шепотом ахает Тайлер. «Что у тебя с глазами?» Кэт, дрожащей рукой, хватает за руку Тайлера так сильно, что он вздрагивает. «Уводи отсюда всех!» — выдыхает она сквозь тиснутые зубы. «Особенно Аври. Он готов был убить вас всех, чтобы не дать ей сюда попасть. Но раз она здесь, ты не должен допустить, чтобы он ее заполучил». «Кэт!» Я чувствую. Она качает головой, по щекам текут слёзы. Он во мне. Во имя Творца Тай, уведи, увези её отсюда. У меня дрожат руки, дыхание перехватывает. Не могу говорить с хлипа, поднимаются горло и душат меня, но Зила произносит мою мысль. Но ведь звёздная карта в триггере привела нас сюда. Ты... ты не понимаешь? Кэт мотает головой, её спина вновь выгибается дугой. не приглашение Это предупреждение. Она замолкает, закрывает глаза и дрожит, как в лихорадке. Я смотрю на брата и вижу его лицо, бледное, как выбеленные временем кости. Вижу в его глазах отчаяние, страдания, такое страдание, что дыхание перехватывает, как и у меня. В этой больнице не нашлось ничего полезного. К нам направляются враждебные силы, агенты ГРУ в безликой серой броне, и бог знает, кто еще. Он должен расставить приоритеты поставить интересы группы выше своих чувств. Все хорошие командиры так поступают. Мы встречаемся глазами. И я говорю ему, не произнося ни единого слова. «Веди нас, младший братец!» Он из пояса на скафандре Кэт достает ее униглаз. «Кэл, доложи, что там у вас?» «Нужного в космопорту мы не нашли», — докладывает наш танк. Но Финиан говорит, что сможет синтезировать необходимые для нового ядра компоненты, если получит доступ к реактору колонии. Мы направляемся туда. «Как личный состав?» Кэлл понижает голос, будто не хочет, чтобы его подслушали. Аврора несколько расстроена. Мы встретили других колонистов, инфицированных тем же агентом, что и шимпанзе. Один из них упоминал о прорастании. О семенах. Вздыхает Кэт, ворочаясь на полу. Я беру ее за руку. Она открывает глаза и смотрит на меня. Мне хочется отвести взгляд от этого неестественного цвета, от зрачков цветов, но я сжимаю пальцы своей подруги и выдавливаю из себя улыбку. Тайлер с трудом набирает в грудь воздух. У нас есть подозрение, что на том транспорте есть, по крайней мере, один агент ГРУ. Транспорт, видимо, с Билерафонта. Он направляется к нам. Реактор колонии — самое укрепленное здание во всем поселении, сэр. Если мы думаем обороняться, нужно собраться там. Вас понял. Идем к вам. К моменту вашего прибытия у меня уже будут рекомендации по обороне. Идем незамедлительно. Он быстро сглатывает слюну. Кэл, всем скажи, чтобы следили за целостностью биоскафандра. Ни при каких обстоятельствах не допускать его повреждения Это ясно? Это ноль. Что с ней? Выполняйте, легионер, мы скоро будем. тайлер конец связи. та отключает у нее и склоняется над Кэт. Закидывает ее руку себе на плечо, поднимает тело с пола. Но Кэт мотает головой, опирается ему в грудь. «Нет», — шепчет она. «Тай, оставь меня». Он приподнимает свою бровь со шрамом, и на миг обояшка в нем выныривает на поверхность. «Решила попробовать себя в комедийном жанре?» «Я серьезно», — выдыхает она. «Оставь меня». «Ни за что». Он встаёт одним лёгким движением, Кэт у него на руках. Голова её закинута назад, тело обмякло, но она с видимым усилием выпрямляется, смотрит ему в глаза. «Я его вижу, Тай», — шепчет она, «а он видит всех вас с моими глазами». Она качает головой, в голосе её слышится удивление. «Он огромен, Тай, и я в него падаю, ты должен меня отпустить». «Нет», — отвечает он, — «прошу тебя» умоляет она. «Слушай меня, Бреннок», — говорит Тай, — голос его тверже стали, хотя по щекам текут слезы. «Мы — легион авроры и мы не бросаем своих, ты меня поняла?» Она облизывает губы, глаза закрываются. «Легионер Бреннок, я вам задал вопрос», — орёт он. У Кэт дрожат веки, открываются, она делает глубокий, прерывистый вдох. «К тому же», — продолжает Тай самым своим командным голосом, Излишне вам напоминать, что я ваш непосредственный начальник. И если ты, мать твою, думаешь, что будешь здесь валяться, если хоть на секунду думаешь здесь соскочить, я тебе такого дам пенделя, что гремучиком у тебя в горле окажется моим вонючим сапогом. Это ясно». Тайлер Джонс, командир экипажа первого класса, не ругается. «Тайлер Джонс не употребляет наркотиков, не пьет и не делает ничего того, что позволяем себе мы, простые смертные. Не могу вспомнить, когда в последний раз я слышал от него ругательство. Вряд ли Кэт тоже помнит». «Это ясно!» ревёт Тай. Его слова производят желаемое действие. Кэт глотает слюну, взгляд становится осмысленным. Пальцы на его плече сжимаются крепче, она шепчет. так то «Не слышу вас, легионер Бренок!» Кэт тяжело моргает, кивает медленно. «Так точно, сэр». Тай смотрит на нас с твёрдым командирским взглядом. Я вижу в нём лидера, вижу в нём нашего отца, горящего так ярко, что мне плакать хочется, хочется обнять его и сказать, как я им горжусь но я вытягиваюсь по стойке смирно, потому что так положено легионеру. «Скар, пойдешь направляющий?» Командует Тай. «Зила, ты прикрываешь хвост. Как можно быстрее идем к реактору, там сбор экипажа. Все, что возникает на нашем пути, разносим к чертям без разговоров. В этом экипаже сегодня убитых не будет, всем ясно?» «Так точно, сэр», — отвечаем мы в один голос. «Отлично, двинулись!»